Особое внимание было обращено на освобождение от этого позора лиц, получивших известное образование. Совет находил, что хотя эти последние и не принадлежали к привилегированным сословиям, но по своему положению в обществе и воспитанию не могли быть подвергнуты ему наказанию без тяжкого для них посрамления. Поэтому изъяли от телесных наказаний окончивших гимназии средние учебные заведения, высшие учебные заведения, воспитанников высших учебных заведений, оставивших их не по своей вине, домашних учителей, лиц, удостоенных учёной степени, а также семинаристов на основании того, что они могут быть священниками и учителями или поступить в гражданскую службу, то есть для поддержания в народе уважения к духовному сану, и для возвышения в них самих чувства собственного достоинства. Освободили также женщин, получивших звание домашних учительниц или окончивших заведения, состоящие под покровительством государыни императрицы и членов императорского дома. Интересно отметить, что инициатива этого закона принадлежит графу Панину, который впоследствии так упорно отстаивал сохранение для женщин телесных наказаний. Эту же льготу даровало уложение тяжело больным грудной жабой, подучей, грыжей и другими болезнями. Всем недостигшим 21 года делались различные послабления. Так дети до 7 лет совершенно не подлежали телесным наказаниям. От 7 до 10 лет расправлялись с ними родители и помещики, а всех остальных могли сечь только рожгами при полиции. Но как ни многочисленна была в рассматриваемую эпоху группа лиц, изъятых от телесных наказаний, эти последние всё-таки были очень распространены в то время. Плети и роги постоянно назначались простыми судами. Кроме того, многие преступники подвергались наказанию шпицрутонами по постановлению военных судов. В Закавказском же крае, где не было в обычае подвергать женщин публичным экзекуциям, по ходатайству главноначальствующего князя Цацанова с 1803 года всех важнейших злодеев вместо торговой казни стали гонять сквозь строй.